Глава 16. Невидимое пламя вспыхнуло в груди, отдаваясь теплом в конечностях. Я инстинктивно вцепился в это ощущение, пытаясь удержать, усилить его. Чем больше энергии я вливал, тем отчетливее становился контакт, будто нечто на том конце присматривалось ко мне. Я направил свое сознание вдоль этой призрачной нити, позволив себе раствориться в ней. Знакомая картина ночной угрюмихи с высоты птичьего полета — Стало отчетливей, и я осознал себя в чужом теле. Только на этот раз ощущения были куда ярче и полнее. Я не просто парил над селением, я чувствовал свою новую оболочку, чую упругость воздушных потоков под... крыльями? Мысленным усилием я повернул голову в бок и увидел раскинувшиеся черные крылья, блестящие вороновые перья, похоже, угадал. Это определенно был тот самый наглый ворон, который сперва таскал блины со стола, а после умудрился нарушить мой ритуал. Любопытный поворот. Первым порывом стало немедленно вернуться в собственное тело, порвать непрошенную связь, настолько это было неожиданно. Но любопытство и какое-то внутреннее чувство правильности происходящего оказались сильнее. В конце концов, не каждый день удается взглянуть на мир глазами птицы. Осторожно стараясь не делать резких движений, я направил своего пернатого помощника вниз к знакомой двускатной крыше. Ворон послушно спикировал, цепляясь коготками за ветку старой ели аккуратно против моего окна. Удостоверившись, что связь держится крепко, я сосредоточился и рывком вернул сознание в собственное тело. Некоторое время просто сидел, привыкая к ощущению физической оболочки. Затем поднялся и решительно распахнул окно, впуская ворона внутрь. Птица влетела без колебаний, словно только того и ждала. Опустилась на спинку стула, склонила голову на бок, разглядывая меня с почти человеческим любопытством и негромко каркнула. Я невольно залюбовался ею. Очень крупная, матерая, с синя черным оперением и цепким взглядом глаз бусинок. «Ну, здравствуй, шельмец!» — хмыкнул я, протягивая руку. «Кто ж ты такой, а?» Не проставить привязался. То, что это был самец, я почему-то знал наверняка. Ворон каркнул вновь и отскочил на край стола, всем своим видом показывая, что руки он не жалует. Но улетать явно не спешил. Я прищурился, пытаясь прощупать ауру пернатого гостя. И чуть не присвистнул от удивления. Птица была буквально пропитана магией. Не очень сильной, но отчетливой и упорядоченной. Плотность структуры энергии говорили о десятках, если не сотнях лет накопления. Такого эффекта невозможно достичь за короткий срок. А в ауре отчетливо виднелись следы многократного поглощения и переработки эссенции, что навело меня на интересную мысль, либо кто-то годами вливал в эту птицу магическую энергию, превращая в некое подобие живого артефакта, либо ворон научился поглощать ее самостоятельно. Но ведь не могла же птица постичь путь, медитативной концентрации, усвоения, разлитой в пространстве тонкой разряженной энергии. Я готов был поклясться, что ворон действительно разумен и понимает человеческую речь, но этот метод требовал многолетней кропотливой внутренней работы и крайней степени самоконтроля. И мне тяжело представить, что даже самое смышленое животное способно на такое. Конечно, если он действительно не отмечен Одином. «Ладно, давай знакомиться, хитрец». — сказал я, скрестив руки. «Прохор!» Ворон пронзительно каркнул в ответ. «Хм... Поскольку я тебя не понимаю, а болтать ты гораст, будешь скальдом!» Птаха задумалась и медленно провела клювом сверху вниз, будто по-настоящему кивнула. Отойдя к двери, я крикнул. «Эй, Захар! Тащи-ка сюда чего-нибудь из еды! К нам гость заявился!» «Гость?» — удивленно уточнил старик, заглянув в комнату. — Батюшки, опять этот проказник! Вы уверены, барин, что его нужно привечать? Он же вас едва не погубил тогда! — Едва не считается, — усмехнулся я и добавил справедливости ради. А еще он предупредил меня о появлении вздыхов в лесу. — Да? — Ну, тогда посмотрим, что ему можно предложить. Слуга явился спустя пару минут, держа в руках плошку с крупу и горбушку хлеба. «Вот принес чего было», — пробормотал он, искоса поглядывая на птицу. «Будто с герба вашего рода сошел». «Это знак, точно знак, говорю вам. Быть может, кто-то из ваших предков его направил, чтобы приглядывать за вами». «Возможно», — легко согласился я. Захар только головой покрутил, но продолжать эту тему не стал. Почтительно поклонившись, он ретировался за дверь, оставив меня наедине с пернатым собеседником. «Ну что, дружище», — Ухмыльнулся я, высыпая крупу на стол и кроша сверху хлеб. «Угощайся, заодно и узнаем друг друга получше. Глядишь и найдем общий язык». Ворон повел клювом, принюхиваясь, покосился на меня с явным сомнением, будто спрашивает, «А ты меня, царскую птицу, какой-то крупой почуешь? Я уловил исходящие от него эмоции легкое негодование и самодовольство, но жадность, похоже, пересилила гордыню. Подскочив в горке зерна, он принялся деловито склевывать угощение, время от времени одаривая меня уничижительными взглядами. Я же устроился на кровати, наблюдая за этой трапезой и размышляя о превратностях судьбы. Раз уж эта птица прибилась ко мне и обладает магическим даром, стоит попытаться сделать ее своим союзником. В конце концов, ворон — символ моего нового рода. Его изображение красовалось на нашем гербе еще в ту пору, когда вы чего-то стоили. Быть может, это и вправду знак? Тем более, такой помощник будет незаменим в разведке. Тут он свои способности продемонстрировал сполна. Расправившись с угощением, скальт решительно подскочил ближе, требовательно уставившись мне в глаза. Сразу стало понятно, чего он хочет. Не физической пищи, а той энергии, что я влил в него ранее. Усмехнувшись, я снова призвал магию, позволяя энергии течь тонкой струйкой к птице капля за каплей. Ворон замер, подавшись вперед. Его глаза-бусины будто замерцали изнутри синеватым светом, когда моя сила коснулась его ауры. В этот момент та самая эфемерная нить, что позволила мне ранее разделить его зрение, вспыхнула ярче, окрепло, превратившись в прочную связь. Птица расправила крылья и спустила торжествующий крик. Теперь я чувствовал его присутствие постоянно, словно слабое тепло, где-то на краю сознания. Что ж... Кажется, у меня только что появился весьма необычный союзник. Скальд, будто в подтверждение моих мыслей, горделиво прошествовал по столу и склонил голову, признавая мой авторитет. Теперь это действительно выглядело, как самый настоящий поклон. Итак, в моей дружине теперь есть один неотесанный браконьер и один жадный до энергии ворон. Команда мечты. Что тут сказать? Савелий сидел за столом в своей избе, мрачно глядя в одну точку. Утро выдалось на редкость паршивым, и причиной тому был не только внезапный снегопад, засыпавший деревню по самой крыше. Нет, главным источником скверного настроения старосты стали вести, принесенные с рассветом. Во-первых, выяснилось, что неугомонный Борис сводил таки боярина в лес. Вот ведь удумал паршивец, Это ж сколько наглости нужно, чтобы взять и переметнуться на сторону чужака, плюнув на решение старосты, который годами родил о благе деревни. Ну, я ему это еще припомню. Придется теперь учитывать, что один из лучших охотников связался с этим столичным хлыщом. Но и это было полбеды. Куда хуже оказались новости о самом Прохоре. Мало того, что живым вернулся мерзавец, так еще и с богатой добычей. Пошептались уже по деревне, дескать... Набрал воевода кучу всяких реликтов до да эссенции, самых, что ни на есть ценных. Причем по мере пересказа слухов росло и количество, и качество добычи. Дошло до того, что местные пустобрехи начали болтать, что воевода натащил кристаллов размером с кулак. Тех, что можно было сбыть за сотню золотых рублей и больше. От этой мысли Савелий аж передернуло. Он-то наивно уповал, что проклятые бздыхи сами разберутся с ненавистным боярином. Зря только надеялся. Видать, погонь-погонь в рот не лезет. А оно вон как вышло. Тот не только шкуру свою спас, но и поживиться умудрился. Однако и это было еще не все. Прошел слух, что Прохор собрался в город на торги продавать свои трофеи. А это значило лишь одно — в деревню потекут деньги. Много денег. И все они осядут в карманах этого проклятого воевода, укрепляя его власть и ослабляя, соответственно, власть старосты. Савелий скрипнул зубами. Раньше-то именно он занимался продажей всего, что удавалось добыть охотникам, заезжему торговцу, не забывая, конечно, и о себе. А теперь? Теперь этот финансовый рычеек грозил обмелеть и вовсе иссякнуть, и все из-за одного столичного выскочки. Рындин со злостью думал о том, какие же неблагодарные люди его окружают. Взять хотя бы Бориса, столько лет друг друга знают, а туда же приспособленец под чужую дудку кинулся плясать. И плевать ему, что староста ради деревни здоровьем жертвовал. По молодости на бездушных охотился, покуда руку не покалечил. Покосившись на изуродованную кисть, Савелий скривился. Да, не сладко ему тогда пришлось. Думал, конец пришел, когда лапа бздыха кости в труху превратил. Еле выкрепкался, по частям себя собирал. И вот благодарность, значит, то, что жизнь свою гробил, здоровье терял. На это вам, стало быть, плевать». Все одно думаете, как бы в халуи к знатному выскочке податься. — Ну и ладно, — зло подумал староста до хруста, стискивая пальцы. — Так вам и надо, дуракам. Пускай этот надутый юнец вам головы дурит, сказки рассказывает. Он-то наобещает короба, а когда дело дойдет, все впустую подохните. От таких мыслей настроение лишь сильнее испортилось. С силой, грохнув кулаком по столу, Савелий перевел взгляд на ящик, где ждала своего часа одна занятная вещица. «Ну уж нет, не бывать тому, чтобы какой-то пришлый хлыщ меня без куска хлеба оставил. Надо что-то делать, до да поживее». Порывшись в выдвижном ящике стола, староста извлек простенький магафон, Самый дешевый, какой только можно было найти, оставленный ему гривенным для поддержания связи. Набрал знакомый номер, нетерпеливо притоптывая ногой. Когда на том конце отозвались, зашептал торопливое зло. «Макар, ты? Тут такое дело. В общем, влипли мы». «Новый воевода в деревне объявился. Борзый сволочь. Людей баламутит, порядки свои устанавливает. А Давича так и вовсе из леса притащил Ира целую кучу реликтов и эссенций. Теперь вот на торги собрался в один из городов. Как узнаю, в какой сообщу. Выходит, вся добыча мимо нас с тобой пойдет прямиком в княжье Закрома. Боярин-то право имеет их продавать, не то что мы здесь. В общем, крепко он нам на хвост наступил сам, понимаешь, того и гляди, без доходов останемся». Договориться савели не успел, услышав искаженный, но вполне узнаваемый голос Гривина. «Я с ним разберусь». И все. Больше ни слова. Только короткие гудки и шорох помех. Савелий медленно опустил артефакт, пытаясь унять внезапную дрожь в руках. Он слишком хорошо знал Макара, чтобы не понимать. такой тон -то не сулит, ничего доброго. Похоже, торговец всерьез разозлился, и раз уж он пообещал разобраться с боярином, стало быть, так тому и быть. «Ну и ладно». Подумал староста, откидываясь на спинку стула. «Пускай хоть поубивают друг дружку. Мне-то что? Тем более немного осталось уже. Почти собрал нужную сумму». Успокоив себя этой мыслью, Савелий поднялся и побрел к двери, намереваясь хорошенько пройтись по деревне. Проветрить, так сказать, голову развеется малость. Да и к Борису стоило наведаться. Вправить в мозги отступнику. Пока не поздно. Глядишь, одумается, образумится. А не образумится, что ж, найдется и на него управа. В конце концов... Кто в угрюмихе хозяин? Тот же. Утро выдалось морозным и ясным. Окинув взглядом притихшую деревню, я решил, что пора налаживать контакты с местными лидерами мнений. От Захара я уже знал основных персонажей, теперь стоило познакомиться лично. Первым в моем списке значился Петрович, бывший учитель, который, если верить слухам, сбежал из Владимира. Найти его оказалось несложно, небольшая изба на краю деревни, с аккуратным полисадником и простенькой вывеской «Школа». Местный педагог оказался тихим, интеллигентным мужчиной лет пятидесяти, сухощавый, с аккуратной бородкой и внимательными карими глазами. Встретил он меня настороженно, но вежливо, впустил в дом, усадил за стол. Разговор вышел коротким, Петровичу мало интересовали дрязги между воеводой и старостой. Его заботило лишь одно – чтобы детишки учились грамоте и счету – Куих, к слову, в деревне было раз-два и обчелся. «Не мое это дело, Прохор Игнатьевич!» Развел руками учитель, когда я попытался аккуратно выведать его мнение о ситуации. «Я человек маленький. Мне бы ребятню обучить, пока еще хочет что-то новое узнавать. А вы уж сами разбирайтесь, кто тут главный. Что ж, позиция понятная. Этот в политику точно не полезет, и на том спасибо. Следующим в моем списке был мельник Степан». Этот оказался куда хитрее, эдакий, пронырливый мужичок с бегающими глазками и масляной ухмылочкой. Сходу начал юлить, прикидывать, как бы извлечь выгоду из моего появления. «Ой, и хорошо, что вы приехали, боярин!» — заискивающий тараторий лон, потирая руки. «А то староста-то наш совсем распустился. Обирай, честной народ жить я не дает. Может, вы его того приструнить малость? Мы вам погроб жизни благодарны будем!» Я только хмыкнул про себя. «Ясно все с тобой, жук. Сейчас на меня ставишь, а завтра Савелию сдашь. Со всеми потрохами, если увидишь свою выгоду. Ну-ну, посмотрим, кто кого перехитрит». С плотником Михеем вышел разговор короткий, но содержательный. Этот был мужик простой, без подвоха. Руки что надо, голова тоже. Дело свое знает, в чужие не лезет. «Вы главное скажите, что надо, Прохор Игнатьевич». Степенно проговорил он, глядя мне в глаза. «А я уж постараюсь». Что староста, что воевода, мне все едино. Лишь бы польза для деревни была. Вот с этим можно работать, подумал я. Надежный человек, ответственный. Такие на дороге не валяются. Напоследок я заглянул к местной знахарке, бабке Агафьи. Вот уж у кого язык без костей. это без безумолку, то и дело сбиваясь на сплетни, да охи вздохи. Однако ценную информацию все-таки выдала. — Ох, тяжко, нам мелок! — причитала она, бросая в котелок какие-то коренья. — Совсем староста наш от рук отбился. Реликты да эссенция ведь немало стоят, а только охотники наши все одно едва концы с концами сводят. Она многозначительно поджала губы. — Вот и думаю, отчего это Савелий так настоял, чтоб все дела с купцом через него шли. Раньше-то каждый сам торговал, а теперь... Старуха покачала головы и резко сменила тему. — Ты вот лучше отвару моего отведай, от простуды, самое то. Примерно так я и подозревал. Не удивило. После всех встреч я собрал пятерку охотников, о которых говорил Борис. Обрисовал ситуацию, мол, еду в княжество на торги в конце недели. Нужны крепкие ребята в сопровождении, плата достойная. Трое согласились сразу. Жилистые, тихие, с цепким взглядом бывалых следопытов. То, что надо, с такими не пропадешь. Могилевский с отрядом все еще в деревне, значит, раньше их отъезда мне тоже нельзя покидать угрюмиху. А то решат, что я в бега подался. Правда... Что мне мешает сделать это после их возвращения непонятно. Очевидно, граф Соборов предполагал, что до этого момента я не доживу. Ближе к вечеру я снова заглянул к старости, чтобы предупредить его о своих планах и заодно посмотреть на реакцию. Вдруг засуетиться и попробовать что-нибудь выкинуть будет отличная проверка. Озвучив свои намерения, буднично произнес, глядя на него в упор. Время, выданное тебе для принятия решения, вышло. Уговор есть уговор. Староста явно занервничал, забегал глазами. «Уж больно ты спешишь, воевода», — процедил он сквозь зубы. «Вот съездишь на торги, вернешься, тогда и перетолкуем. А то мало ли, может, и деньги-то все себе в карман положишь, а деревня так и будет прозябать. Так что не готов я пока ответ дать». «По себе других судишь?» «Знаешь что, Савелий», — спокойно произнес я, — «ты мне ответ уже дал». Направляясь к двери, я размышлял о том, стоит ли привести приговор в исполнение немедленно. С одной стороны, колебания староста — это уже ответ. С другой — сейчас не время раскалывать деревню казнью ее лидера, пусть и нечистого на руку. Тем более делать это перед тем, как я собираюсь покинуть угрюмиху на некоторое время. Нужно сначала съездить на торги и посмотреть, как поведет себя Савелий в мое отсутствие, проверить, попытается ли он вновь избавиться от меня чужими руками. Да и прежде чем рубить голову змея, неплохо бы убедиться в лояльности нанятых охотников, испытать их в деле. А главное раздобыть доказательства его воровства, чтобы новый управляющий, кого бы я ни выбрал на эту должность, пришел к власти с народной поддержкой, а не под грузом сомнений. За шесть дней до отъезда я установил для себя жесткий распорядок. Каждое утро начинал с физических упражнений с собственным весом, а также с растяжки. Тело Платонова, поначалу отзывавшееся на нагрузки острой болью в мышцах, постепенно привыкало к тренировкам. Выносливость понемногу росла, движения становились увереннее. В перерывах между делами я практиковал медитативную концентрацию, древнее искусство усвоения, разлитой в пространстве тонкой энергии. Кропотливая работа принесла свои плоды. Моя сила прибавилась на одну каплю, а собственное тело уже не казалось таким чужим и неудобным. А еще я тренировался со скальдом, раз за разом оттачивая связь с необычным фамильяром. С каждым днем получалось все лучше. Я мог свободно смотреть его глазами, Ощущать порывы ветра под крыльями, различать тончайшие оттенки его эмоций. Василиса поначалу косилась на ворона с нескрываемой неприязнью. Видимо, не могла простить испорченный завтрак и сорванный ритуал. Но постепенно и она оттаяла, особенно когда заметила, что птица не просто умна, но и обладает собственным, весьма язвительным чувством юмора, начав незаметно воровать у меня еду. Теперь Ольховская даже приберегала для него какие-то особые лакомства, хотя по-прежнему отказывалась признавать, что успела привязаться к пернатому нахалу. В последующие дни я не терял времени даром. Исходил всю деревню вдоль и поперек, прикидывая, что тут можно поправить по-быстрому, а что потребует серьезных вложений. Первым делом нужно было починить чистокол. Местами он совсем прохудился, бревна прогнили и грозили рассыпаться от первого удара. Латать дыры по мере их появления, только время терять – Нужно менять целыми секциями, а это не Да и рабочих рук потребует немало. То же самое касалось сторожевых вышек. Если ставить их с нуля, разоришься. Проще отремонтировать имеющиеся, укрепить основания, настелить новые полы. Но и это влетит в копеечку. Опять же, требовалось наладить снабжение. А хозяйство в деревне. Кот наплакал. Три курицы и огород. Никто из местных этим особо не заморачивался. Ведь рядом лес, а в нем бродят бздыхи. Мышление у народа было на уровне золотых приисков. Зачем каждодневно трудиться, если можно одним разом сорвать куш? Зачем пахать на поле или на огороде, если за несколько зерен сенцы можно купить годовой запас провизии? Правда, можно и голову сложить, но мысли об этом охотники старательно отгоняли. И я догадывался, кто был причиной подобного подхода. Староста, который наживался на всех покупках местных. Ведь если все засядут на огородах, то кто потащит ему прибыль? Лучше внедрять людям в голову мысли о золотой лихорадке, чтобы те жили одним днем. Мне это было очевидно, потому как за свою долгую жизнь я это наблюдал не один раз. Среди любых добытчиков, будь то старатели, охотники или даже морские разбойники, наживаются более всего не они сами, а торгаши. Понятно, почему я у него как кость в горле. Это положение дел надо было менять. Охота – дело хорошо подготовленных бойцов а для остальных и в угрюмихе дела найдутся. Следует разбить побольше огородов, завести птицу, закупить зерно под весенний сев. Возможно, вместе с заменой части частокола увеличить площадь деревни, отдав новую землю под посевы, если, конечно, она окажется приемлемого качества. Опять же, требовалось укрепить дома, особенно на окраине возле частокола, поставить крепкие ставни на окнах, вооружить их жителей нормальным оружием и научить драться. В целом, картина вырисовывалась ясная – работы непочатой край, и на все нужно полновесное золото значит главное съездить на торги разжиться деньгами